Глава тридцать первая. Леви. «Привет, пап. Я отвечаю на звонок, разминая пальцами виски. С самого утра в офисе творится полнейший хаос, с которым никто не может разобраться. От всего этого уже к одиннадцати утра моя голова готова взорваться. На другом конце провода всё ещё тишина. «Папа, ты тут? Ты меня слышишь?» Обеспокоенно спрашиваю я и быстро проговариваю уже привычный план действий в такой ситуации. Слышца какой-то шорох, после чего в трубке звучит его тяжёлое дыхание, и он говорит: Всё в порядке. Он несколько раз вдыхает и выдыхает, прежде чем продолжить. Я уронил телефон, когда нажал на кнопку вызова, а затем не мог его поднять, но всё нормально. Из меня вырывается протяжный выдох облегчения. Не хватало ещё, чтобы у отца случилось обострение в это адское утро. Три года назад он сообщил мне, что ему диагностировали болезнь Паркинсона. Долгое время папа скрывал от меня симптомы и диагноз, но в какой-то момент, когда я застал его в кабинете, лежащем на полу в сознании, но с тонущим от боли, пронзающей дрожащее тело, скрывать это стало невозможно. Шесть лет назад он узнал о том, что болен. и ничего не сообщил мне, хотя я догадывался, что с ним что-то не так. В целом, он всё ещё достаточно бодр, поэтому, несмотря на то, что отец находится дома, предоставив управление компанией мне, Генри Кеннет не собирается отходить от текущих вопросов и дел, управляя невидимой рукой из Бристоля, который находится в нескольких часах езды от Лондона. Я начал участвовать во многих проектах компании ещё на втором курсе. На третьем, когда болезнь отца прогрессировала, мне пришлось взять в свои неопытные руки почти всё управление. Не сказать, что я был лучшим начальником. За мной начитывалось сотня, если не тысяча ошибок, но со временем всё наладилось. На самом деле, настолько ранний опыт работы во главе строительной компании позволил мне с лёгкостью преодолеть 3 года сложнейшего обучения. в архитектурном колледже, а затем год магистратуры по бизнес-направлению. Всё моё образование строилось на практике, реализация знаний и идей в проектах. Что-то случилось? Спрашиваю я, потому что навряд ли он позвонил, чтобы поболтать о погоде, которая, к слову, дерьмовая некуда. Наши отношения потеплели, но сохраняют строгость. Я вижу, что всё чаще в его глазах мелькает нечто похожее на сожаление. Но всё слишком сложно. Нет. Я просто хотел напомнить, что сегодня важная встреча по поводу тендера на реконструкцию. Там будет этот придурок Майерс. Я сдерживаю стон, потому что мы обсуждали это уже множество раз. Придурок Майерс, как выразился папа, является владельцем строительной компании, которая уже годами конкурирует с нами. Если я позволю ему выиграть, папа мне этого не простит. ты должен так завладеть вниманием заказчика, чтобы Майерс не смог даже слово вставить. Директор этой разваливающейся академии каждый год устраивает благотворительный вечер. Было бы неплохо, если бы наша компания поучаствовала в нём, чтобы показать свою заинтересованность, произносит он своим нравоучительным тоном то, о чём я и так прекрасно осведомлён. Но абсолютно бесполезно пытаться ему доказать, что мне всё известно, поэтому Идя по пути наименьшего сопротивления, приходится просто согласиться. Хорошо, папа. Я сделаю всё, что от меня зависит. Обещаю, отвечаю я, заканчивая наш разговор. Дверь моего кабинета распахивается и ударяется об стену, после чего два придурка с диким смехом вваливаются внутрь. Я смотрю на них и пытаюсь, действительно пытаюсь, сдержать себя. чтобы не проломить их головами эту же стену, которая и так пострадала. Макс и Нейт продолжают что-то бурно обсуждать и смеяться, не обращая на меня внимания. В это время я чертовски жалею о том, что когда-то в мой явно воспалённый мозг пришла идея предложить им работу в компании отца, потому что эта парочка сводит меня с ума. С Нейтом мы вместе учились в архитектурном колледже Бартлетт и дружили с первого курса. Хотя он и бывает полным придурком, но его талант впечатлит любого. Мой отец восхищается тем, как в руках этого парня заурядные чертежи приобретают новые необыкновенные детали. Через нейты я познакомился с Максом. Они дружили с детства, поэтому нам приходилось часто с ним пересекаться. Но я ни о чём не жалею. Он стал мне хорошим другом. Макс окончил юридический колледж и из него получился отличный адвокат. который постоянно спасает нашу задницу. Эй, я тут, если вы не заметили, пытаюсь привлечь их внимание, чтобы узнать причину веселья и самое главное их присутствие в моём чёртовом кабинете. Они замолкают и наконец-то переводят взгляд на меня. О, мы как раз о тебе и говорили. Я выдвинул Максу теорию о том, что ты гей, а он, как истинный адвокат, её доказывал, произносит Нейт, шевеля бровями. Но не успевает он договорить, как по его кучерявой блондинистой голове прилетает под затыльник от Макса. «Ты придурок! Нам еще с ним работать! Леви!» Он переводит взгляд на меня, театрально прикладывает руку к сердцу и качает головой. «Я бы никогда не посмел так оскорбить тебя!» Я смотрю на этот цирк и мысленно прикидываю, сколько же лет тюрьмы мне дадут за жестокое убийство двух человек. Во-первых, я... Мне гей, признашу я медленно, чтобы мозг каждого из них уловил сигнал. Во-вторых, с вас ремонт стены. Делаю паузу и смотрю в их глаза, пытаясь поймать хоть какую-то осознанность. И в-третьих, что вы делаете в моём мать в вашем кабинете? Срываюсь я на крик. Тише, тише, успокойся, а то позеленеешь. и увеличится в размерах, как чёрт в Халк. Тогда придётся ремонтировать не только стену. О, тогда ремонт будет не на нашей ответственности, ухмыляется Нейт, словно выиграл в грёбаной лотерее, после чего уворачивается от ручки, которую я в него кидаю. Боже, да это настоящий Рэмбо. Макс, сколько ему дадут за нападение с ручкой? Никак не унимается он. Всё зависит от обстоятельств и тяжести травм, как физических, так и моральных. Действительно серьезным видом отвечает Макс, рассматривая Нейта и, видимо, пытаясь найти на нем ранение. «Хватит». Я встаю из-за стола и направляюсь к двери, захватывая пальто по пути. «Ты», указываю пальцем на Макса, идешь со мной, мне потребуется твоя помощь на встрече. «А ты», указываю на Нейта, затыкаешь свой рот и идешь, черт возьми, работать. «Ладно, ладно». Нейт приобнимает и похлопывает меня по плечу. Ты же знаешь, что мы от тебя не откажемся, будь ты Халком или Рэмбо. Конечно, не откажетесь, не забывая о том, кто платит тебе зарплату. Я поворачиваюсь к нему и хитро улыбаюсь, после чего сбрасываю его руку, и мы с Максом направляемся вниз, на парковку. Какие бы версии, доводы, теории, гипотезы или ещё какую-нибудь хрень не строили друзья мои о личной жизни Я точно уверен, что я не гей, не би, не импотент и не асексуал. Я просто никогда не афишировал своих связей даже при друзьях. Да, именно связей, потому что отношений у меня никогда не было. Или я пытаюсь убедить себя в этом и выкорчевывать из мозга последние воспоминания, которые какого-то хрена у меня всё ещё остались спустя 6 лет. Из этих мыслей меня выдёргивает Макс. Как думаешь, мы сможем подобрать тебе в этой академии какую-нибудь танцовщицу? Он скидывает одну бровь, ухмыляясь. Они не просто танцовщицы, делаю паузу. Они балерины, на выдохе говорю я, и на моём языке появляется давно забытый кислый привкус. Мы поедем на моей машине, или ты наконец-то пустишь меня в свою? Обещаю не разбрасывать крошки и не трогать руками стекло. Нет. Ну, пожалуйста, протягивает он, приглаживая свою тёмную шевелюру. Серьёзно, зачем тебе вообще эта оргазмическая машина, если ты на ней никого не возишь? Я вожу в ней себя, ровным тоном отвечаю я, ожидая, пока он наконец-то разблокирует двери своей машины. И своего тайного друга. Макс снимает блокировку дверей, и мы проскальзываем в салон. Я считаю до 10 и делаю пару глубоких вдохов, стараясь представить себя в другом пространстве. Мой психотерапевт уверяет, что если сосредоточиться на стрелке часов или смене радиоволны, то все мои проблемы исчезнут, словно по щелчку пальцев. Я смотрю на то, как секундная стрелка совершает третий круг, когда Макс выезжает с паркинга. 3 4 5 Анна была не пристёгнута. 6 7 8. Это ты виноват. Пристегнись, выдавливаю я, задыхаясь. Думаю, мне нужно сменить психотерапевта. Спасибо, инспектор. Выпишут ли мне штраф? спрашивает Макс, отрывая руки от руля, чтобы пристегнуть ремень безопасности. Твою мать, Макс, может ты будешь держать руль? Рычу я, хватаясь за него с пассажирского сиденья. Голова раскалывается от напряжения, и мне кажется, что сосуды вот-вот лопнут. -вот Можно сколько угодно менять психотерапевтов, считать круги секундной стрелки, очищать свой разум и производить прочие манипуляции, но всё это бесполезно, когда рядом со мной есть кто-то ещё. Я могу справиться с этим только в одиночестве в своей машине, один в квартире, один в кабинете на работе. Одиночество мой лучший союзник. Хотя нет. Есть одна сожительница, которая не платит арендную плату за каждый день, что мы проводим вместе. Вина. Мы с ней чёртовы лучшие друзья. Так ты возишь на своей машине только тайного друга? Это она или он? Он не тайный. И нет, я его тоже не вожу. Он может сам о себе позаботиться. Значит, это он. «Почему мы все еще не знакомы? За все шесть лет, что мы тебя знаем, ты ни разу не пригласил его с нами куда-нибудь. Макс все не может успокоиться. Леви, серьезно. Отсюда и рождаются злополучные гейские сплетни». Я стону и откидываюсь на спинку сиденья. Макс и Нейт изводят меня постоянно. Каждый день. Каждый час. Каждую гребаную секунду. Но я все еще с ними дружу, потому что они единственное, что не напоминают мне о прошлом. потому что они хорошие друзья, несмотря на своё надоедливое поведение. Я благодарен им, но в данную секунду мне хочется вернуться в тот первый день в колледже и отказать Нейту в просьбе заселиться со мной в комнату. Хотя не думаю, что это его остановило бы. Серьёзно, этот парень был неумолим в желании со мной дружить и таскать меня за собой по пятам. Слова нет, звучало из моих уст утром, днём и вечером. каждый день на разных языках. Потому что в какой-то момент я начал думать, что Нейт не понимает родного языка. У меня был один друг, который по какой-то причине всё ещё оставался рядом. Но потом появились эти двое парней, которые сами пригласили себя в мою жизнь. Я не гей, в сотый раз повторяю я. А твой друг? Он тоже не гей. Успокойся уже, чёрт возьми, срываюсь я. «Этот человек слишком влюблен в каждую женщину, чтобы сменить свою ориентацию. Если тебе станет легче, то сегодня ты с ним увидишься в том месте, в которое мы направляемся, и сам во всем убедишься». Макс присвистывает и чуть не подпрыгивает на месте от восторга. «Господи, мне сегодня на заправке вручили бонусную карту и сказали, что я смогу выиграть что-то там. Не знаю что, но это не важно». «Похоже, я выиграл знакомство с твоим секретным другом Лавеласом». «Выкинь её». Обычно эти карты оказываются дерьмовыми предвестниками. Уже час мы сидим на этой встрече, где директор академии не сказал ни одного полезного слова. Всё сводится к деньгам и благотворительному вечеру, хотя я до сих пор так и не понял, почему он благотворительный. За всё время... Ни разу не упоминалось, куда именно будут направлены средства, и мы не обсудили ни одной детали реконструкции этого здания. Это начинает меня раздражать. Поэтому я сижу и щёлкаю ручкой. Макс выхватывает у меня её, посылая раздражённый взгляд. Извините, мистер Тейлор, начинаю я. И все взгляды устремляются на меня. «А вы не хотите обсудить более насущные вопросы, которые касаются тендера объекта? Вы посмотрели проект нашей компании?» Директор откашливается и отодвигает ворот рубашки, будто она начинает его душить. «Мистер, он даже не знает моего имени». «Прекрасно». «Папа, во что ты меня втянул?» «Кеннет», — заканчиваю я. «А, да. Мы с вашим отцом достаточно близко общались в прошлом». Вы управляете компанией на данный момент, как будто сейчас время для светской беседы. Мэр, сидящий напротив меня, довольно ухмыляется. Он намного старше, чем я, поэтому чувствует превосходство, пытается пошатнуть моё равновесие. Удача. Да, но вопрос не в этом, мистер Майерс. А вас не волнует причина, по которой мы здесь собрались? Или, может, у вас есть другие основания для присутствия? Обращаюсь я к самодовольному придурку. Папа определённо останется мной недоволен из-за вольностей, которые я себе позволяю. Но у меня нет ни времени, ни желания слушать завуалированное обсуждение отмывания денег, а тем более участвовать в этом. Моя дочь начинает Майерс. Ваша дочь, прерываю я его, приподнимая брови. Не знал, что мы тут делимся родословной. Моя дочь, не сдаётся он. Лучшая студентка этого учебного заведения. Поэтому я бы хотел внести большой вклад в организацию благотворительного спектакля. Он нервно бросает взгляд на директора. С моей стороны я полностью спонсирую мероприятие и внесу щедрое пожертвование. Всё ещё не понимаю, как это относится к тендеру на реконструкцию. Куда будут направлены средства и как ваша дочь, она же лучшая студентка, относится, чёрт возьми, к делу? Я бросаю ручку на стол, она откатывается прямо к рукам мистера Тейлера. Макс встревоженно смотрит на меня, чувствуя, что мои нервы на пределе. Мистер Кеннет, начиная Тейлер, на данный момент у нас есть две претендентки на главную роль в спектакле. Это место открывает большие горизонты для выпускников, поэтому логично, что мистер Майерс заинтересован в будущем своей дочери. Он заинтересован в том, чтобы купить его. Вам не обязательно участвовать в благотворительном вечере, обещаю, что это никак не повлияет на решение, которое совет директоров примет в отношении тендера. Его выражение лица транслирует полнейшее удовлетворение, словно он выяснил, почему в космосе появляются чёрные дыры. Нет. Мне плевать, что это один из важнейших тендеров в этом году. Не так часто выпадает шанс заполучить реконструкцию исторического здания. И обычно мы держимся за такие объекты обеими руками, пока не сотрём их в кровь. Сегодня же у меня какое-то дурное предчувствие. Будем честны, мистер Кеннет, ваша компания лучшая на рынке. Я знаю. Именно поэтому вы не смотрели наш проект? Мы знакомы с вашим отцом долгие годы. Однажды я оказал ему услугу и надеюсь, что теперь вы отплатите тем же. О чём он говорит и почему я слышу об этом впервые? Боже, папа сводит меня с ума, прежде чем решит полностью отойти от дел компании. Я не знаю, о какой услуге вы говорите. Мы будем участвовать в конкурсе на тендер при условии совместного финансирования благотворительного вечера. «Кто тебя укусил за задницу, Кеннет?» В выборе чёткого и кристально ясного объекта, на который будут направлены средства. И честного отбора студентов, которые будут в этом участвовать. Я знаю, с каким трудом достаётся место в этом заведении. Люди убивают годы, чтобы показать себя. Меня бесит, что кому-то достанутся все лавры только потому, что он в более выгодном положении. Директор откидывается на сиденья, На его лице мелькает поражение. В кабинете царит тишина, пока колёсики в его голове начинают своё движение. Он знает, на какие риски идёт. Как минимум, они были слишком глупы, чтобы обсуждать этот долбаный фаворитизм при мне. Как максимум, он знает, что не найдёт компании профессиональнее нашей, если мы снимем свою заявку. Я жду его ответа, постукивая пальцами по бедру. Если он откажется, отец меня прикончит. Мистер Майерс. Наконец-то затяжное молчание прерывается. К сожалению, несмотря на нашу договорённость, директор откашливается, ему явно неловко давать задний ход. Я вынужден согласиться с мистером Кеннетом. Их компания намного опытнее, совет директоров ни за что не простит мне, если они снимут свою заявку на тендер. Что касается благотворительного вечера, то на данный момент главная роль в спектакле всё ещё не занята. Выбор будет сделан нашим блетмейстером. Я не имею права в это вмешиваться. Он наблюдал за своими студентами 6 лет, поэтому будет правильнее, если решение примет он. Раздражённое похтение Майерса отражается от стен кабинета. Но директор прерывает его жестом руки. Я мысленно хлопаю себя по плечу, потому что знаю, что мяч на моей стороне. Мистер Кеннет, есть ли у вас предложения по поводу объекта, на который будут направлены средства? Ну, уж точно они не пойдут тебе в карман. Если у меня есть время, то я подумаю об этом и сообщу вам варианты. Да, время ещё есть. Отлично. На этом всё. Передайте все необходимые документы моему адвокату. Я встаю, встряхивая и застёгивая пиджак. Это место давит на меня, и желание убраться отсюда перечёркивает все манеры. Постойте, я бы хотел провести вас в концертный зал, чтобы вы могли взглянуть на сердце нашей академии. Мне кажется, это важно для того, чтобы понимать энергетику объекта, который скорее всего будет вашим. Он одаривает меня слепящей улыбкой своих явно ненатуральных зубов, которые он никак не мог сделать на свою зарплату. Видите, отвечаю я, бросая на Макса взгляд, разберись со всем остальным дерьмом. Я директор, и мистер моя дочь лучшая студентка. Поднимаемся по огромной лестнице, которой однозначно требуется реконструкция. Это здание просто в ужасном состоянии, хотя видно, что когда-то оно представляло собой красивое произведение архитектуры и искусства в целом. Я провожу рукой по потрескавшейся штукатурке, которая уже не скрывает каменные блоки. Затем мои пальцы касаются местами облупленной мозаики, и меня бьёт током. Вау. Видимо, человек ослепительная улыбка не шутил про энергетику. Я действительно чувствую, как что-то внутри меня меняется. Странные эмоции, названию которых мне не удаётся подобрать, отзываются где-то глубоко в душе. Чем ближе, мы приближаемся к залу. Двери распахиваются, открывая вид на один из красивейших концертных залов, которые я видел. Нет, это полноценный зрительный зал театра. Мы стоим в ложе прямо по центру, которое даёт полный обзор на сцену. Несмотря на то, что зал тоже в плачевном состоянии, это не уменьшает его красоты. Я вижу, что на сцену выходит группа и сразу замечаю своего друга, это вызывает улыбку на моём лице. Он не знает, что я здесь, поэтому очень удивится, когда мы встретимся внизу. Лем, как всегда, вышагивает своей гордой походкой, разговаривая с тремя девушками. Грёбаный Гастон. Девушка с ярко-рыжими волосами рядом с ним привлекает моё внимание, потому что такое яркое пятно просто невозможно не заметить. Они стоят ко мне спиной посреди сцены, разговаривая с кем-то до тех пор, пока преподаватель не появляется в зале. Давайте начнём, он хлопает в ладоши. Звук его голоса и хлопка разносится со скоростью света, отражаясь от каждой стены зала. Великолепная акустика. Я поворачиваюсь к своей компании, облокатившись на ограждение ложи. Эти двое даже не обращают на меня внимания, продолжая выяснять что-то между собой. Наверное, я пойду, вам есть что обсудить, произношу я, направляясь к дверям. Мистер Кеннет, постойте. Окликает меня директор, его речь заглушается голосом преподавателя снизу, когда он, видимо, проводит перекличку. Аннабель Андерсон. Её имя эхом отскакивает от стен, как мяч для пинг-понга. Я резко разворачиваюсь, словно это меня позвали. Этого не может быть. Это не она. Все эти мысли крутятся в моей голове. когда я отталкиваю с пути своих компаньонов, чтобы пробраться к краю ложа, из-за спины Лиама выходит девушка, невысокий рост, тёмные волосы. Это не она. Это не она. Я не вижу лица, потому что её голова опущена. Мне открывается вид на фигуру, когда она встаёт под софит. Ключицы первые, за что цепляется мой взгляд. Я знаю их изгиб лучше, чем дорогу домой. Ощущение её кожи до сих пор живёт на моих пальцах. Агрегатное состояние крови в организме резко начинает меняться, тело каменеет. В груди становится тесно, и я потираю область сердца, артерия которого готова разорваться от перенапряжения. Паника протаптывает тропинку внутри меня. Девушка поднимает голову, и я вижу лицо, которое последние 6 лет приходило ко мне лишь во снах. Бэль. Она выходит из пятна слепляющего её софита, и время останавливается. Фундамент трескается. В моей груди взрывается множество искр, когда её взгляд находит меня.